Эпоха Екатерины II. Важную роль в истории русского права сыграл наказ императрицы Екатерины II. Под влиянием французских энциклопедистов великая монархиня проводила в нём совершенно неизвестный до тех пор в русском праве взгляд на преступление и наказание. Преступлением не может быть названо только непослушание царскому указу, и неисполнение религиозных правил. Преступление есть всё то, что нарушает спокойствие общества. Наказание не должно иметь целью устрашать преступников, так как известно, что страх притупляется по мере усиления жестокости наказания. Оно должно исправлять их, возвращать заблудшие умы на путь правый. Наказаний есть только необходимое зло. Поэтому надо побольше обращать внимание на предупредительные меры. Надо развивать в гражданах свойства, которые лучше всего могут удержать от преступления, то есть любовь к отечеству, стыд и страх. Такими предупредительными мерами будут: первое распространение просвещения, второе о совершенствовании воспитания. Третье награждение добродетелей. Четвёртое издание хороших законов. Пятое внушение людям уважения к закону. Шестое ограждение законом всех граждан вообще, а не склонение правосудия в сторону тех или других чинов или сословий. Все наказания, которыми тело человеческое изуродовать можно, должно отменить, провозгласила Екатерина в том же указе. Все эти высокие мысли шли вразрез с действительностью того времени. Если бы даже императрица захотела, ей бы не удалось провести свои взгляды целиком в жизнь, слишком ещё русское общество во второй половине XVIII века было некультурным. Екатерина это очень скоро поняла. Продолжая официально порицать кнуты казни, она признала их в экстренных случаях как злобе, с которого не обойтись. В самых первых годах своего правления государь не принялась сокращать у нас истязания. В 1765 году ограничили наказание для малолетних, которые малолетние подлежат телесному наказанию, тем без представления в Сенат чинить наказание от 15 до 17 лет плетьми, от 10 до 15 лет розгами, а от 10 и менее отдавать для наказания отцам, матерям или помещикам. В 1778 году несовершеннолетних за поджог приказано наказывать только розгами, причем обязательно доискиваться Не совершено ли преступление по чьему-либо наущению?